Виктор Викторов Даяна Первая Книга Седьмая С Тезёй Боли Пролог Словно играя в жмурки, мы гоняемся за удовольствием, а когда поймавший его, мы снимаем повязку с глаз, оно никогда не бывает таким, каким мы его представляли. Пьер Буаст Цитадель клана Стали Храм Двалина «Тварь!» <Lilly> — яростный крик Клео вызвал слабое эхо. «Выйди, сука! Покажись как мужик! А-а-а-а!» Резко развернувшись, она изо всех сил полоснула мечом, но клинок бессильно прошел сквозь пустоту. Мелькнувшая тень была только одна из многих, причудливо плясавших на стенах щедро сминающихся дрожащим светом магических светильников, которых практически не было видно из-за сгустившегося тумана. «Вот теперь я этого так не оставлю!» Она снова дала волю эмоциям, чтобы хоть немного унять комок злости, против нанывший в ее груди. «Из-под земли достану, сука!» Злость в перемешку со страхом. Вот что она сейчас чувствовала. Отчетливый смешок сзади заставил ее с рычанием развернуться. Двинув щитом перед собой, она сделала несколько взмахов мечом, но с тем же результатом. «Пять!» Теперь ненавистный голос издевательски прозвучал вдалеке. А следом она услышала крик Миранды, пила наемничьего отряда красотки. Крик оборвался на высокой ноте, сменившись с хлипом, от которого Клео пробрала дрожь. Резко развернувшись, она побежала, стараясь скорее выбраться из зоны проклятого тумана. Тумана, которому не было ни конца, ни края. «Я иду тебя искать!» Противно расхохотался голос, в котором отчетливо послышалась безумная радость. «Она осталась одна!» Цитадель клана Стали. Крам Двалина. До мячи сами раннее. Внимательно изучив план храма, который ей предусмотрительно сбросил Мелиор, Хлео прикинула расстановку сил. По предварительной договорённости с детьми ада, она брала на себя полную проверку всех храмовых помещений, в то время как клан Мелиора полностью блокирует единственный вход в храм Двалина, выставляя внушительный заслон, а её группа, которую она сегодня притащила в полном составе, учтя предыдущий провал, полностью проверяет каждое помещение. Задача не то, чтобы сложная, но нужно быть наготове. Первый жрец Хаоса отлично дал понять, что смекалкой и изобретательностью он не обделён. Решив перестраховаться, Клео убедила Мелиора, что перед каждым помещением нужно заново проверять посты детей Ада. На что глава сначала поворчал, но признав её доводы вескими, дал добро. Разделив свою десятку пополам, Тифлингес назначил старшей присту как самую опытную сторожилку кросоток. План был настолько железным, как и до безобразия простым. Обе группы расходятся и начинают проверять каждое храмовое помещение, включая посты клановых до тех пор, пока не сойдутся здесь же. Детей, не сумевших продублировать слух, текст, который им выслал Мелиор, в оборот. Стан, применение артефакта, который не позволяет выйти из игры три часа, и разбирательство. Причем Клеона стояла, что при обнаружении одного подобного тела проверку нужно закончить до конца, прошерсти все. Не то чтобы она всерьёз полагала наличие сообщников мегавайта в рядах детей ада, но по давновустоявшейся привычке привыкла всё делать до конца и обстоятельно. Сегодня она намеревалась закрыть контракт. Пароль, лениво произнесла тифлингэсса, завидев первую четвёрку патрульных, контролирующих вход в хосчасть храма. Ларнет, прочёл один из них, расфокусировав взгляд. Ларнет, последовал следующий ответ. Драмбон. Гон. Оперхнулся последний патрульный Кобальт. Чего? Это что за пароль такой? Услышав это, один из патрульных прыснул, попытавшись удержать вырывающееся наружу ржачь, но получилось откровенно плохо. Через несколько секунд, держась за животы, угорала вся тройка, кроме насупившегося Кобальта, которому не повезло с паролем. "Стоп!" расхохоталась Клео вместе с ними. "Можешь не продолжать. Пароль правильный. Все вопросы к Милиору". И ему задаж, как же Проборучал Кобальт, видя, что смех не только не утихает, но и плавно перерастает в истерику. Снова дежурить оставит, блин, нафиг надо. Да потому что ты реальная защита клана Озамка, скрипнул один из детей ада, снова сгибаясь в приступе гамерического хохота. Детский сад, штаны на лямках, выркнула одна из эфлингов, проходя мимо. Смотрю этот мелиор, прямо шутник. Желчь на добавила она, когда они отошли на порядочное расстояние от патрульных. Ха-ха, хочу не могу. Ну а что ты хочешь от военных? Пожала плечами Клео. Зато Мильор, он надёжный. Что-то ты за ним уиваешься, усмехнулась другая красотка, даже нашла повод в ресторан. А вот это не твоё дело, прошептала Клео, метнувшись к ней. Твоё дело работу делать, за которую я плачу. Да ладно, подруга. Ты чего? Опешил Атиф Лингесса, узрев около шеи остриё меча. Я же пошутила. Чего так реагировать? Смотрим по сторонам. Хмуро скомандовал Лаклео. Не уловим движение, убрав мечи, проигнорировав оправдание, чтобы даже комар не проскочил. Работаем, девочки. Первый по иронии судьбы отряд потерял шутницу, причём не её подруги, не сама Клео не уловили момента, как и когда это произошло. Тёона произнесла к Лео, с удивлением осматриваясь, и замечая некую неправильность. «Тиона!» — повысила она голос. «Да не может быть!» — внезапно подумала Тифрингесса, открывая вкладку отряда. Ник Тионы был неактивен. «Он здесь!» — в ее руке возник щит с мечом. «Боевая готовность!» Маленькое помещение, площадью едва достигавшей 50 квадратов, было обыскано, но кроме стеллажей с продовольствием, коротышек и различным хламом, Больше ничего не было обнаружено. «Раз!» — внезапно раздался голос от входа. Закованная в доспех Клео тут же активировала рывок, пройдя со скрежетом и грохотом сквозь целый ряд стеллажей. Врезавшись в дверь, она попросту снесла ее с петель, несмотря на гноме качество, и вывалилась в центральный коридор. «Сука!» — сплюнула она в сердцах, поняв, что дрова уже здесь не было. «А вот теперь ты попался, мой хороший!» — мстительно подумала она, быстро набирая сообщение. Клео, милиоро. Срочно перекрыть отрезок Центральная галерея подвал. Он здесь. Милиор Клео. 2 минуты. Бойцы выдынились. Латаядно, улыбнувшись, она повернулась к Тифлингессом. Клео специально взяла с запасом, накинув по два паста на предполагаемый отрезок, чтобы этот кресёныш уж точно не проскочил. Осталось дело за малым. А вот теперь повеселимся, мрачно произнесла она, вытащив из инвентаря зелье ускорения. Жрём допинг, девчонки, и смотрим в оба. С меня премия!» Усмехнулась Клео воодушевившимся девушкам. Великнуло входящее сообщение. Клео вывело его перед глазами и непроизвольно скрежетнуло зубами. «Мега-вайт Клео!» «Три!» «Опять он!» — мрачно поинтересовалась одна из двух оставшихся красоток, не считая Клео. «Я с него шкуру сдеру! Машка столько на этот сет копила! Думаешь, он его не забрал?» Какой на хрен сет? внезапно зарвалась Клео. Нужно просто поймать эту мразь и получить деньги, она себе пять таких сетов купит. Через 5 минут красотки лишились ещё одного члена отряда. На этот раз это было что-то непонятное. Чему Клео не смогла найти объяснений. Одна из спокойно стоящих по обеим бокам галереи скульптур, запечатлевших гномов-божеств в различных позах, внезапно взмыла в воздух, и прежде чем Клео успела что-то сообразить, Каменная болванка пузатого гнома в горделивой позе попросту снесла одну из красоток, на огромной скорости врезавшись, не ожидающую этого девушку. И сломанное тело с гарантированно проломленной грудной клеткой даже не приземлилось на потёртые плитки храма, попросту рассыпавшись искрами ещё в воздухе. Как? Как можно соло вынести отряд в 10 рыл? Как ты, сука, это делаешь? Хотелось медведям зареветь Клео, понявшей, что из-за её отряда осталось всего лишь двое, одна из которых хил Ана и Миранда, остальные отправились на перерождение, причём за столь короткий срок, что это потрясло даже её. "Что же у тебя за умение такие?" когда вокруг них внезапно сгустился туман, Клеоса с спокойной отрешённостью поняла: они проиграли. Из мглы показались контуры кого-то массивного, и тифлингес уже ничего не успевала сделать, поскольку туша огромного пса с горящими багровым огнём глазищами вдруг наклонила голову и зарычала. "Стой!" Отчаянно заорала Клео, обезумевшая от страха Миранди, которая, судя по истошному визгу, сейчас неслась прочь, не разбирая дороги. "Стой, дура! Атаковать эту псыну не было ни малейшего смысла". Лео помнила, как эта тварь грациозно разметала их отряд около храма Серебряной паутины. Вырвавшись наконец из туманного плена, Клео осмотрелась, чтобы понять, где она очутилась, так как совершенно запуталась, стараясь убежать как можно дальше. Помещение показалось знакомым. Именно здесь они с Мелиором 2 часа назад разрабатывали план поимки первого жильца. Дерьмовый план, как оказалось. Быстро бегаешь, прозвучал сбоку знакомый насмешливый голос. Вы подверглись действию умения Бритёр. Вы не можете использовать все умения, потребляющие ману. Вы не можете. Теперь твоя очередь искать, хмыкнул Дров, материализовав в руках два клинка. Первожрец вдруг растворился в воздухе, а через 2 секунды Клео отправилась на перерождение.